Глава 17. По просьбе Уделова Ребенка предоставил мне выходной. До обеда я слонялся по квартире и буквально не находил себе места. Было желание плюнуть на все и немедленно помчаться в гостиницу «Россия». Кое-как я дождался пяти часов, когда за мной подъехала «Волга». Я был в гражданке. Униформа на таком мероприятии была неуместна. Водитель довез меня до гостиницы, высадил у дверей и тут же подошел товарищ в штатском, проводил меня на четвертый этаж. Уделов находился в комнате спецмероприятий. Видимо, ему доложили, что я уже в гостинице. Он открыл двери ровно в тот момент, когда я вышел из лифта. Жестом пригласил следовать за собой. Мы прошли к номеру, который занимали ученые из Киева. — Ну, как там у вас? — спросил Уделов, сопровождавшего нас сотрудника. «Нашли, товарищ генерал-майор», — ответил один из совершенно обычных и незаметных в толпе людей. Он выглянул из номера, который занимали украинские ученые. Вот он. Сотрудник продемонстрировал небольшой металлический цилиндрик, который держал в руке. «Ну что ж, мои предположения оказались правильными», — удовлетворенно кивнул Удилов. «А здесь вы все приведите, пожалуйста, в порядок, чтобы даже подозрения об обыске не возникло». До возвращения ученых всем готовность номер один. Мы вернулись в комнату спецмероприятий. Она представляла собой длинный пенал без окон. Звукоизоляция была на высоте. Из коридора не доносилось ни звука. Попасть сюда можно было только через тамбур. С коридора мы открыли обычную дверь с номером 4011. Вошли в тамбур за которым находилась еще одна дверка, металлическая. В самой комнате стояло три длинных стола с оборудованием, магнитофон и аппаратура связи. За столами сидели операторы. Еще один стол со стульями возле него был обычным письменным. Уделов сразу направился к нему, открыл небольшой чемоданчик и упаковал пирофорный стержень, уложив его так, чтобы не нарушить герметичность футляра. После этого он достал из кармана точно такой же футляр, и, передав его сотруднику, мягко сказал, «Ребята, а вот этот муляж положите, пожалуйста, на место, только аккуратно, чтобы никто ничего не заподозрил, и будем ждать». Примерно через полчаса по рации сообщили, что ученые с гостями прибыли. «Аист с ними?» — уточнил Уделов. «В оперативной работе никогда не называют объекты разработки напрямую. Всегда дается кодовое название». «Аист — это, скорее всего, Бусленко, ведь бусил — аист на белорусском». Услышав ответ, он положил рацию на стол и сказал мне, «Вы не ошиблись в своих предположениях по поводу бусленка. Он действительно пришел навстречу в гостиницу. Ну что ж, продолжаем наблюдать». Ждать пришлось недолго. Микрофон в коридоре. Сообщил оператор и протянул наушники. «Одни для Уделова, вторые для меня». В следующую минуту я вполне отчетливо услышал приближающиеся шаги и голоса. Ученые, как обычно, продолжали свои споры. Симпозиума им не хватило. «Нет, вы идете неправильным путем», — жарко доказывал кто-то. «Я много раз говорил и еще хочу раз повторить. Вы уже простите такую аллегорию, ставите телегу впереди лошади. Вначале хотите создать объединенную систему, а потом уже развивать ее клоны». «Но это так не работает!» — это Бусленко прокомментировал у делов, кому принадлежал голос говорившего. «Вы не понимаете, Николай Пантелимонович!» — не менее жарко возражал кто-то из ученых. «Должно быть общее постановление, которое бы создало предпосылки для развития!» Я все понимаю, но вы хотите создать еще одну бюрократическую структуру, которая будет всеми командовать и распоряжаться ресурсами. Еще раз заявляю, это так не работает. Бюрократия погубит все. Ученые вошли в номер, послышался звук закрывающейся двери. Переключаю микрофон, сообщил оператор. В наушниках щелкнуло, и в следующий миг мы услышали громкий хлопок. За ним последовали смех, звон бокалов. Видимо, кто-то шумно открыл шампанское. В разговор вступил третий голос. «Товарищи, давайте выпьем за кибернетику. И когда мы точно узнаем, сколько зерна в поле, сколько звезд на небе и сколько солдат в армиях вероятного противника, то последний бюрократ повесится на собственной косе». Перефразировал известный тост из кавказской пленницы обладатель молодого сочного баритона. Так выпьем же, товарищи ученые, за кибернетику. Это Григоренко, прокомментировал Удилов молодой, но подающий большие надежды кандидат наук. Имеет контакты с очень интересными людьми из консульства Соединенных Штатов в Киеве. Кроме того, посещает семинары по экономике в Институте системного анализа Гвишани. Между тем, разговор ученых продолжался. Кто-то говорил с неприятно резким скрипучим голосом. Вот я говорю, что вначале нужна сеть. Сеть вычислительных центров, связанных между собой каналами связи и обменивающихся данными по специальному протоколу. А вот это уже говорит Хохлов, доктор наук, профессор в институте кибернетики. Уделов узнал по голосу еще одного гостя. «Да есть у нас уже этот протокол!» Отвечал уже знакомый мне голос Бусленко. x 25 стандартизирован Международным союзом электросвязи. Протокол работает и даже прекрасно работает». Правда, пока только в наших военных разработках, да в том же ПВО. Но он совершенно универсален, его вполне можно применить в угас. А вы снова пытаетесь изобрести велосипед. Я прекрасно понимал, о чем спорят ученые. И в то же время слегка обалдевал. Протокол TCP-IP, насколько я помню, впервые начал применяться американцами совсем недавно. Как раз в прошлом 1976 году. Пока что это была сугубо военная разработка, которая держалась в строжайшем секрете. Коммерческое использование начнется еще не скоро. На базе данного протокола в 80-х годах сформировался тот самый интернет, каким мы его и знаем. А уже внутри него появилась всемирная паутина проект Тима Бернерса Ли. И вот оказывается, что еще в 77 году наши ученые имели альтернативу которая при нормальном развитии могла обогнать и перегнать Америку. Фактически уже в 70-х в СССР был свой прототип интернета. И если бы в моей реальности Бусленко не погиб в том пожаре, то вполне возможно именно Огаз, а не Арпанет, стал бы первым шагом глобальной сети». В этом случае компания Билла Гейтса могла бы остаться локальным игроком, чьи продукты никогда не стали бы стандартом для всего мира. Тем временем Григоренко произносил очередной тост. «Давайте, товарищи кибернетики, выпьем за связи в самом широком смысле!» Снова послышался звон бокалов, ушлый кандидат наук сообщил. «Я смотрю, что-то у нас тут с закуской совсем плохо. Сейчас сбегаю в буфет, чтобы освежить стол». И тут же послышались торопливые шаги и звук закрывающейся двери. Оператор переключил прослушку на микрофоны в коридоре. Мы услышали, как Григоренко закрыл снаружи дверь номера на ключ, потом шаги, брицания металла вскрик. Что-то упало на пол. И тут же громко и отчетливо прозвучал голос: Возьмите в руки то, что вы сейчас попытались выбросить. Это ваша вещь. Нет-нет! В голосе Григоренко слышалась паника. «Я просто поднял посмотреть. Она тут лежала. Я думал отнести на пост администратора. Вдруг кто-то потерял». «К стене руки закуху». «Что вы себе позволяете? Это произвол!» Мы с Уделовым отложили наушники, поднялись и вышли в коридор. Один товарищ в штатском прижимал к стене субтильного парня лет тридцати. Второй обыскивал его уверенными движениями, освобождая карманы от содержимого. «Проведите задержанного в кабинет для предварительного разговора». Распорядился у делов. Кабинет для предварительного разговора, как деликатно выразился генерал-майор, находился за следующей от комнаты спецмероприятий дверью. Он мог быть обыкновенным гостиничным номером, если бы в нем не наличествовало окно и мебель. Но и здесь тоже вход был через тамбур, глухие стены и мощная звукоизоляция. В самом кабинете находился только стол и несколько стульев. На столе графин с водой и стакан. А еще стопочка бумаги и авторучка. Все, пожалуй. — Ну что, Петр Семенович, побеседуем. Вкрадчиво начал у делов, когда Григоренко усадили на стул. Напротив него. А двое в штатском вышли. Я уселся чуть в сторонке, наблюдая за разговором. — Вы объясните мне, что это за предмет? Вадим Николаевич положил перед Григоренко муляж пирофорного стержня. «Я понятия не имею, что это такое. Лежало на полу. Я думал отнести администратору. Я же уже говорил. Пролепетал кандидат наук». Но вот выражение его лица постепенно менялось. На место растерянности приходили другие эмоции. Сведенные брови, морщина, прорезавшая лоб. Было видно, что в его голове идет лихорадочная работа мыслей. Он словно что-то забыл и теперь пытался вспомнить, но никак не мог. И я, конечно же, заглянул в его мысли. А картинка, которую я там увидел, оказалась достаточно знакомой. Я чувствовал два параллельных мыслительных потока. Но не такие, как у геймера-шизофреника, в голове которого спорили разные личности, а скорее в духе очередного запрограммированного. То есть на первом плане имелся поток достаточно здравых рассуждений, Вполне умного и адекватного человека, но вот глубже, почти на подсознании, было спрятано кое-что иное. Григоренко сам это чувствовал, напрягался, но вспомнить никак не мог. Я потянулся туда и сумел вытащить спрятанную кодировку. Что-то в духе предыдущих, уже известных мне случаев. Повторяющиеся фразы об активации устройства, а потом о самоубийстве. Причем они словно бы пульсировали то выходя наружу, то снова скрываясь в глубине сознания. Вероятно, пару минут назад кодировка сработала. И сейчас она снова ослабла. Все-таки программировать мозги ученых-скептиков куда труднее, чем простых доверчивых обывателей. Я не успел додумать мысль, как в сознании задержанного произошел очередной скачок. Одним коротким движением Григоренко метнулся к футляру, Я, честно говоря, не ожидал от него такой прытию. Все-таки не физкультурник, а человек науки. Он схватил муляж, повернул крышку и с силой бросил устройство на пол. Уделов не просто остался спокойным, он даже улыбнулся. Он предусмотрел этот шаг заранее и сам спровоцировал преступника, выложив муляж на стол перед ним. — Топорно, топорно работаете, — сказал он, глядя на неудавшегося террориста. А тот снова был явно не в себе, тупо смотрел перед собой пустыми глазами. «Бесполезно», — ответил я вместо кандидата наук. «Говорить с ним сейчас абсолютно бессмысленно». Я снова попробовал прочитать мысли Григоренко. Но их уже не было. Там лишь крутилось зацикленное «Активируй, убей» и прочее. И прочие односложные команды. Вырвавшись на свободу, в очередной раз кодировка уже не отступала. Кандидат наук превратился в тупого исполнителя». «Сам он ничего не вспомнит, — сказал я, — если вообще сможет прийти в себя. Видите, как его накрыло? Так что теперь его можно спокойно сразу отправлять к психиатрам в Сербского. Та же история, что и с предыдущими террористами. Но на фоне последних событий я бы рекомендовал представить охрану Габусленко. Западу очень невыгодно, если его идеи будут воплощены». Я приму это к сведению. Удилов кивнул, соглашаясь. Явившиеся снова ребята в штатском взяли Григоренко под ручки с обеих сторон и увели прочь. Ну а теперь пойдемте посмотрим, как там наши высоколопая. Он ведь мог их отравить, хотя вряд ли. Тогда бы не закрывал дверь снаружи. Удилов приготовил недавно отобранные у Григоренко ключи от номера, в котором остановились ученые. Мы вышли из кабинета, прошли по коридору к гостиничному номеру. Уделов отворил дверь ключом, и, как оказалось, ученые вовсе не заметили, что Григоренко, уходя, закрыл их в номере. Более того, они никак не отреагировали на то, что мы вошли, преспокойно расселись на свободных стульях, стоявших у входа. Научная дискуссия была в самом разгаре, и все остальное их никак не тревожило. Кроме Бусленко в комнате находились еще двое. «Да поймите вы! Поймите же!» — кричал Бусленко, размахивая руками. «Вот эти самые гробы, которые вы собираетесь связать в единую сеть, они давным-давно уже устарели. И еще тогда, когда мы их запускали в серию ЕСВМ это что? Это то, что нам спихнуло IBM. Вам самим-то не стыдно за американцами объектки подбирать? И это когда у нас есть уникальные разработки!» «Да поймите вы, Николай Пантелеймонович, нам не важно, что связывать, нам важна сама связь вычислительных машин!» — перебил Бусленко оппонент. Судя по скрипучему голосу, академик Хохлов. «Третий, присутствующий в камне...» «Третий, присутствующий в комнате ученый, в спор не вступал. Он сидел на кровати с блаженной улыбкой на лице и потягивал шампанское из стеклянного фужера». — И чем же вы будете связывать эти машины? — ехидно спросил Бусленко. — Телефонными линиями, — подал голос ученый с бокалом шампанского. — Да бог с вами, какие телефонные линии! — Бусленко взвился и обернулся к нему. — Люди годами стоят в очереди, чтобы обыкновенный телефон в квартиру поставить. На предприятиях ведомственные АТС стоят. — И как будет эта ведомственная АТС соединять ЭВМ с другой ЭВМ? «Ну, вы загнули. Люди годами стоят, да? Причем тут обычные люди. У людей что, ЭВМ в квартире будет стоять?» — возразил Хохлов. «А вот надо, чтобы стояла, надо. И не просто стояла, а работала, и чтобы каждый желающий разбирался в ней, умел программировать, мог работать с данными». — Вот вы сейчас, Николай Пантелеймонович, договоритесь до того, что у каждого школьника должен быть свой ЭВМ. — А почему нет? — Воодушевление Бусленко и его идеи мне тоже очень нравились. — Вы видели новую разработку новосибирцев? — Это же прорыв! — Да что там Новосибирск? У нас он на река Ереванская разработка. Она вот примерно как вот этот стол величиной. — А новосибирский кронос еще меньше, как чемоданчик. Как ребенок, спорящий о размерах чего-либо, Бусленко изобразил руками размеры экспериментальной машины. А вы американские разработки видели? Apple, например, или Altair. В США уже есть специальные компьютерные клубы для всех желающих. Плати за вход и пользуйся. А вы что думаете, ваша идея связать ЭВМ-сетью так и останется вашей? Идеи, знаете ли, носятся в воздухе. Да взять хотя бы ту же лампочку. Вот сидим мы сейчас под нею. Кто ее изобрел? Русский Ладыгин и Яблочков. А запатентовал кто? Американец Эдисон. Но это не значит, что он украл идею, просто пришел к ней своим путем. А мы что? Мы уже отстаем. Я признаю вашу тему поединой сети ЭВМ. Но нам нужны свои компактные машины, которые можно поставить на стол и использовать без помощи лаборанта и стойки питания. Потому что если ваша сеть не будет общедоступной, то можете забыть про нее. Все это сделают американцы. А мы, как это часто бывает у нашей науки, будем глотать пыль идущих впереди. Я достаточно услышал, — сказал Удилов, поднимаясь со стула. А вы кто? Наконец похватился кто-то из ученых. Вас что, Григоренко из ресторана прислал? А где же сам Петр? У него появились неотложные дела. Уделов слегка улыбнулся. «А вина вам сейчас принесут, я распоряжусь. Вижу, что оно вам необходимо». «А вы что, товарищ майор из анекдота?» «Да нет, я не товарищ майор. Я товарищ генерал-майор». Уделов улыбнулся уже по-настоящему широко. «Товарищ Бусленко, боюсь, что придется прервать вашу интереснейшую дискуссию с коллегами из Киева». Но нам надо сопроводить вас домой. Бусленко растерялся, потом в лоб спросил. — Я что, а -а арестован? — Что вы, что вы, Николай Пенделимонович? Просто теперь вам положена личная охрана, как секретоносителю. — Вы работаете в весьма непростом НИИ, оборонном НИИ, прямо скажем. Бусленко, прижав ладонь к груди, обратился к коллегам. «Дискуссия была очень интересная. Спасибо, коллеги. Думаю, мы еще с вами продолжим, а сейчас мне, видимо, действительно пора. Мы вместе вышли из номера, к Бусленко тут же пристроились двое в штатском и проводили его к лифту. Ребята, будьте добры, принесите ученым то, что они попросят». Распорядился Удилов, обратившись к оставшимся сотрудникам. «Только, пожалуйста, за качеством напитков проследите. И до утра бдительности не терять». Мы спустились вниз, стрелки часов показывали уже половину одиннадцатого ночи. В моей реальности в это время в гостинице «Россия» уже бушевал пожар. Люди гибли в огне, задыхались в дыму на лестничных клетках, выпрыгивали из окон. Пожарные боролись с огнем, а сейчас кругом было тихо и спокойно. Дремлет за стойкой дежурное, народу совсем немного, только на входе двое наших внимательно следят за входом в ресторан где засиделись поздние гости. Уделов попрощался со мной, пожал руку и сказал, «Завтра обязательно встретимся, подведем итоги, наметим планы на дальнейшее сотрудничество, а сейчас отдыхайте». Вечер выдался очень напряженный. Когда он направился к своей черной «Волге», я еще долго провожал его взглядом. Уже подойдя к машине, генерал-майор подумал, К Медведеву стоит присмотреться. Такой потенциал не увидели вовремя и поставили в охрану. Его бы ко мне в команду, но, боюсь, уже поздно. Птица высокого полета, если крылья не обломают, далеко пойдет. Я сначала удивился, что удалось прочесть его мысли. Они же раньше ускользали от меня, а потом подумал, что я не поспевал за процессом, когда Уделов активно размышлял. Теперь же он расслабился. Быть может, немного устал, и мысли текут медленнее, спокойнее. Потому и у меня получилось его подловить. По пути домой в Кратово я вспоминал, что же я еще знаю о терактах в СССР. В голову лезли только захваты посольства Эфиопии, Того и захват посла Гаяны. Но это их внутренние разборки, которые горячие африканские и южноамериканские товарищи перенесли на территорию Союза. И на историю Советского Союза эти инциденты никак особо не повлияют. Ну что еще? Да, было немало попыток захватов самолетов. В Грозном, в Риге, в Симферополе, в Анадыре, в Петрозаводске. А вот в 79 году захват американского посольства прогремит на весь мир. Но здесь мне даже не стоит вмешиваться. Уделов сам разрулит ситуацию, причем с блеском. До Олимпиады больше никаких эксцессов внутри страны не произойдет. Олимпиада тоже пройдет на удивление спокойно. Хотя чему удивляться? Ведь во время проведения Олимпиады-80 были приняты просто беспрецедентные меры безопасности. До декабря 1979 в стране будет относительно спокойно, а вот в декабре произойдет ввод советских войск в Афганистан. Это будет стоить жизни 15 тысячам человек, и еще 53 тысячи советских солдат и офицеров будут ранены. На фоне военных и межнациональных конфликтов, которые случатся после распада СССР, цифра казалась совсем небольшой. Но вот попробуйте сказать это матерям, которые будут носить цветы на аллее афганцев на кладбищах. Но до этого еще почти два года, а пока нужно было сосредоточиться на текущих проблемах. Главными текущими проблемами для меня были Гвишани, человек со шрамом и те, кто за ним стоит. Надеюсь, обещание у Делова завтра встретиться и подвести итоги будет посвящено именно этим вопросам.